Глава двадцать «Поясните мне, как это самое хранилище может пробиться?» В голосе Климента сквозила паника. «Что это, ведро какое-то?» «Можно и так сказать», — кивнул Ардус. «Хранилище — это условное название, обзорное для понимания смысла», — начал терпеливо объяснять Тарлик. «У каждого человека есть это хранилище силы. У кого-то оно меньше, у кого-то больше. Все мы им пользуемся, когда, например, проявляем волю, стремление, характер. Ведьма использует его, когда черпают магическую силу извне. Иными словами говоря, это такой инструмент, с помощью которого можно разные вещи сотворить. И что, у этой ведьмы хранилище не в порядке? Оно лопается от переизбытка силы. «Ты что, совсем магистра Патруса не слушал на занятиях?» «Ну вот, к примеру, если ты возьмешь корзину для фруктов и будешь складывать туда камни, она в скором времени не выдержит, и у нее выпадет дно. Хорошо, если камни по ногам в это время тебе не попадут, понимаешь? А судя по таблицам, сила эта, которую копит химера, недобрая, с черным оттенком. И как теперь быть?» — спросил Кливинт. Но ему никто не ответил. Вопрос застрял в воздухе. Что можно сделать, зная, что жителям поселка угрожает опасность, но помочь им никак нельзя, потому что заперты, и слушать никто не будет. Кому нужны роскозни тех, кто подозревается в убийстве человека? Гнетущую тишину раздумий нарушил гул. Он шел с улицы и с каждым мгновением становился все громче, словно конной объезжал улицу, выдувая трубу. — Что это там? — договорить Кливент не успел. Раздался оглушительный взрыв. Стены комнаты затряслись, с потолка посыпалась и пыль. — Ложись! — едва успел скомандовать Ардус, как раздался второй удар, гораздо мощнее первого. Стало слышно, как на улице кто-то истошно завопил. За дверью в коридоре церкви забегали люди. «Выпустите нас!» Укрывая голову от летящих щепок, загорланил Кливент. На крики о помощи никто не отреагировал. Кливент подполз ближе к двери, начал колотить в нее кулаком. «Немедленно выпустите! Нас же раздавит тут! Потолок едва держится!» Вновь загрохотали, уже слабее, но все равно ощутимо. Пол под ногами дрогнул, заскрипел, грозя разойтись в разные стороны. Наконец замок щелкнул, дверь распахнулась. На пороге возникла вся бледная, испуганная кухарка. — Чего это громыхает? — едва шевеля губами прошептала она. — Чего это трясется все? — Да откуда же нам знать? Сами сидим тут заперти! — раздраженно кинул ей Кливент и бросился из комнаты прочь. «Скорее выходим, пока не завалило», — скомандовал Ардус, выводя всех из здания. Парни выскочили на улицу. Отбежали от церкви на безопасное расстояние. На улице среди толпы испуганных жителей уже носился Эннат. «Спокойно, братья и сестры! Обычное землетрясение, не надо паниковать!» Кто-то из людей крикнул про кару Божью, и все сразу начали оживленно обсуждать случившееся, превратившись в подобие воробьиной стаи. «Кара! В самом деле кара! За грехи! По делам воздалось! Да какая кара! Происки демонов!» — спорил другой. «Вон у фенора сарай завалило! Отчего? Что он, человек плохой? Хороший? Грешный? Да как все! А завалило?» «Демоны это!» Старый сарай просто был у него весь гнилой. Вот и... «Успокойтесь!» — тщетно пытался вразумить их Эннет, бегая среди толпы. Но едва замолкали одни, как возмущаться и жаловаться начинали другие, доводя преподобного до бешенства. Наконец, потеряв всякую надежду утихомирить людей, Эннет махнул рукой на всех и, понуро опустив голову, отошел в сторону. Увидев парней, весь выгнулся змеей, бросил на них холодный взгляд, прошипел. «Вас кто выпустил? Вы же под арестом!» «Мы, как все, тоже жить хотим», — ответил Кливент. «Не бойтесь, не убежим». Земля еще раз сотряслась в последних судорогах и все разом затихло, Будто ничего и не было. Просто кошмарный сон. И только разрушенные хибарки и покосившиеся набок часовни подтверждали реальность случившегося. Толпа начала успокаиваться, в полной мере осознавать, что беда прошла стороной, и все живы. Кто-то громко рассмеялся, поминая трусость своего товарища. «Не испугался я!» — начал возмущаться второй. Крепкий парнишка с опухшим красным лицом. «Просто у меня длинные ноги, я всегда так быстро хожу. А у тебя короткие, вот ты...» Договорить да он не успел. Тело его выгнулось, парень открыл рот на полуслове, закатил глаза и рухнул на землю. «Ты чего?» — испуганно спросил первый — Но тоже дернулся, по рыбье выпучил глаза, лицо его стало мертвенно белым. Неуклюже вскинув руки в стороны, он начал заваливаться на бок. Еще несколько человек упали на землю. Кто-то испуганно заголосил. Здесь человеку плохо. Что происходит? Почему все падают? Да расступите же, дайте воздуха. Они не дышат, не дышат. «Позовите преподобного, пусть он поможет, ведь они не дышат, они!» Затрещала и зашипела сразу со всех сторон, словно огромное размером с неба змея плела в кольцо поселок, готовясь нанести смертельный удар. «Что происходит?» — испуганно спросил Тарлик, закрывая уши. Звук неприятно резал слух. Ардус лишь пожал плечами. Нос защипало а в лицо словно вонзились маленькие иголочки. Такое знакомое ощущение, когда отлежишь ногу. Это почувствовал не только он. Многие начали фыргать и растирать щеки, вскрикивая от ощутимых укусов невидимых существ. У кого-то и вовсе перед глазами заплясали искры, перекидываясь на брови и волосы. В толпе истошно закричали. Святые, Моя голова! Она горит! Изнутри горит! Изнутри!» Вновь зашевелилась земля под ногами. Люди в панике бросились в рассыпную. «Скорее! Надо найти укрытие!» — крикнул Ардус. Но Кливинт его остановил. «Нет! Нас же может завалить!» «На открытом месте нельзя находиться!» — ответил Ардус. Стараясь подобрать нужные слова, пояснил. «Что-то есть в воздухе!» «Что-то, что может убивать!» Кливент мысль понял быстро, вытирая лицо и чувствуя, как что-то трещит и щелкает под пальцами, больно пощипывая, он кивнул. «Хорошо, но только не в церковь!» Парни рванули к трактиру, около которого уже стояло несколько человек. Но добежать до укрытия не удалось. Сначала вскрикнул и упал Тарлик, Потом заголосил Кливент. В небе раздался режущий уши громкий сухой треск, словно сам Господь Бог взял в руки плеть и начал Великий суд. Еще несколько людей попадали на землю, молча, без криков и попыток удержаться на ногах. Ардус остановился, подскочил к Кливенту. «Лицо! Лицо!» — вопил тот, извиваясь и махая руками. Ардус стянул себя куртку, бросил на парня. Треск прекратился. Кливен затих. «Все, все, я в порядке», — пробубнил он, высвобождаясь из цепких рук друга. «Мое лицо, оно как будто горело. Скорее надо помочь Тарлику». Стало тяжело дышать. Воздух будто превратился в битое стекло, и каждый вдох обдирал глотку. Высоко в небе начали мерцать сплохи яркого света, перемежающегося пульсирующими черными пятнами, быстро рассыпающимися в подобие дыма. Парни подбежали к Тарлику, тот лежал тихо, не шевелился, бледное лицо походило на маску призрака. Берем на плечи, сказал Ардус, поднимая друга, аккуратно держи ему голову. Он живой. — испуганно спросил Кливин, вглядываясь в лицо друга. Ардус кивнул. Сознание только потерял. — Дышит. Ты понимаешь, что происходит? — Не имею ни малейшего представления, — ответил Ардус, растерянно взирая на округу. На улице метались люди, кричали, падали. Некоторые валились молча, не произнося ни единого звука, словно обезглавленные тела. Кто еще мог бежать, уносили ноги вламываясь в первые попавшиеся дома, пытаясь найти там укрытие. Но, судя по диким, полным боли крикам, доносившимся из окон, спасения ни там не нашли. Соломенные крыши двух домов занялись огнем. Горизонт медленно чернел. Вспышки света прекратились. Небо покрылось грязно-серыми трупными пятнами, исторгающими из себя небольшие завихрения и воронки. С южной стороны выползло и сине черное рваное облако, похожее на щупальца неведомого чудовища. Пахнуло каленым металлом, и стрек от невидимых насекомых в воздухе вновь усилился. «Быстрее!» — крикнул Ардус, срываясь на бег. Мелкие завихрения начали сливаться в одну большую черную воронку. Парни забежали в трактир, закрыли за собой дверь. Уставшие и напуганные повалились прямо на пол. «Тарлик» — Ардус начал растирать другу виски и шею. «Ты слышишь меня?» Тот чуть вздрогнул, приоткрыл глаза, попытался что-то сказать но вместо звука из горла вырвался едва различимый хрип. «Береги силы! Вижу, что живой! Воды бы ему!» — в полголоса сказал Кливенту, кратко глядя на присутствующих. Кроме них, в трактире находилось еще с десятка два человек. Все молча, недружелюбно взирали на парней. «Вы же церковники!» — наконец спросил сутулый жилистый мужчина с кривым шрамом на лице, стоящий ближе всех к ним. — Вы же недавно приехали, из самого Амальтара, если я не ошибаюсь. — И что с того? — хмуро ответил Ардус. — Делайте же что-нибудь! Вы что, не видите, что происходит? — Да если б мы знали, что происходит, — начал Кливинт Человек со шрамом его перебил. — И так видно. — Не надо быть мудрецом, демоны напали. — Какие еще демоны? — взорвался Кливин. — А это уже не моего ума дело какие. Мне неведомо, какие они бывают. Я в сортах не разбираюсь. Это ты должен узнать и уничтожить их. Человек со шрамом сделал шаг вперед, указал парням на дверь. — А ну, пошел прочь с нашего укрытия. Иди на площадь, — я сказал. — Не хочется? Струсил. Пол оборота, повернувшись к толпе товарищей, презрительно произнес. «И далее? Каких церковников нынче воспитывает Академия? Сплошные трусы!» Кливент хотел что-то возразить, но получил крепкий удар кулаком в лицо. Подскочил Ардус, уже хотел ступиться за друга, но в потасовку влез еще один местный житель, завязалась драка. Посыпались удары, хрустнул попавшийся под горячую руку стул, зазвенела застойка посуда. Однако отстоять свою правоту никому не удалось. Огненные шары, посыпавшиеся из черной воронки, пробили крышу трактира, сбили с ног зачинщика со шрамом на лице и, в полтуловища, едва не врезались в голову Ардусу, до смерти перепугав остальных. «Сейчас пыхнет!» — крикнул кто-то из толпы и рванул к выходу. Огонь и в самом деле быстро перебросился на стены, отрезая путь к отступлению. Подхватив под руки Тарлика, парни бросились на утек. Подпалив штаны и ботинки, в последний момент едва успели выскочить наружу оставшиеся внутри, побоявшись преградившего выход огня, начали метаться, искать черный выход, кричать, сбивая друг друга с ног. Нужная дверь оказалась заперта. Парни не видели, что происходило внутри, но о случившемся можно было догадаться по жутким крикам, тщетным попыткам выломать замок, шипению горящей плоти. Вскоре крики прекратились. Сильно саднило горло, а от усталости подкашивались ноги. Чувствуя, как от сильной жары подступает тошнота, Арду сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Жажда начала настойчиво требовать своего. «Я могу идти!» — прошептал Тарлик, пытаясь высвободиться из рук парней. Поддерживая его, Увидев, что Кливент пытается отпустить друга, сказал Ардус, «Он еще слаб, нам надо укрыться, переждать этот ужас!» «В помещениях небезопасно», — запротестовал Кливент, но быстро замолчал, увидев на центральной улице поселка жуткую картину. Воронка росла, становясь шире, неповоротливее. Попадавшие в вихрь дома с легкостью сминались неистовой силой, тут же перетираясь в мелкую щепку, опилки и пыль. Бедолаги, не успевшие отбежать на безопасные расстояния, превращались в облако красных брызг, не успев даже закричать. «Это ведь оно?» — пораженный спросил Кливент. «Тот самый пробой хранилища силы, про который вы говорили? Что еще, если не оно?» — Да, видимо, оно, — кивнул Ардус. — Не может быть, — запротестовал Тарлик. — Слишком огромная мощь. Такой силы нет ни у кого. Просто не может быть. Нет ни одного свидетельства в манускриптах, чтобы такой мощи... — А эта воронка нам что же, мерещится? — желчно сказал Кливент. — Если не было раньше, то не значит, что этого вообще не может быть. Тарлик не нашелся, что ответить. Надо найти эту ведьму и остановить ее, пока Зария в развалины не превратился, — произнес Ардус, рванув вперед. Кливент остановил его. — Ты с ума сошел? Она же нас как мух прихлопнет. Видал, какая воронка? Большая, но, может быть, еще больше. Поэтому надо спешить. — Да постой же ты, демоны тебя дери! Где ты ее искать собрался-то? Как ты ее выследишь? Ардус улыбнулся. — Видимо, и этот урок ты тоже пропустил. — Конечно же, по следу. — Ты болван. Ты это знаешь. Ты умудрился запороть дело. — Не специально. Он сам дернулся. Я хотел его только припугнуть, полоснуть по щеке и все, чтобы только кровь пустить. Все люди жуть как боятся вида крови, особенно своей. А он дернулся. Ночью темно было, ни луны, ни звезд. Вот я и не рассчитал, в шею попал ему. Да он даже не видел меня. Быстро отошел на тот свет, не мучился. Ты болван, ты человека убил. Ты это понимаешь? Ну, убил, ну и что теперь? Не впервой. Болван, ты хоть знаешь, кого ты убил? Это церковник. Только Академия прознает про это. С тебя живо шкуру сдерут. Что молчишь? А что говорить-то? Будут шкуру сдирать, тогда и скажу. Что ты скажешь? Ты что, мне угрожаешь? Да я тебя только без рук. Я ведь могу и... Отпусти меня, болван. Отпусти, сказал. Так-то лучше. Значит так. Есть у меня один план, как избежать неприятного разбирательства. И на этот раз ты должен отработать как следует, без всяких проблем. Да и в прошлый раз не было никаких проблем, просто заткнись. Слушай сюда и мотай на ус. Эти пижоны городские выложат все на блюдечки магистрам академии. Про то, как поперлись ночью на кладбище в нарушении правил, не имея сопровождающих, и про то, как умер их дружок от странной колотой раны на шее. Магистры не дураки, они быстро нароют правду. И тогда нам не сдобровать. В мертвянке сдадут, причем еще живых, на опыты. Каторга местом отдыха покажется по сравнению с этим. Поэтому твоя задача — не дать им донести эту информацию. Это как? Я чего-то не понимаю. Они должны замолчать. Навсегда. Теперь понимаешь? Ну ведь... А чтобы отвести подозрение, необходимо подстроить несчастный случай. К примеру, сидели парни в своей комнате, может, задремали, а свечку не потушили. Вот ведь оплошность какая. Бывает такое, запамятовали. Свечка-то опрокинулась, агоний занялся, а пока тушили, ребятки погорели все насмерть. А того первого, зарезанного, потом подкинем, будто бы он с ними все это время был. Прожги только его тело лучше. Чтоб ран от ножа не осталось. Усек? Усек. Эко вы все хитро придумали. А церковь не жалко? Сгорит ведь? А мы ее всю сжечь вовсе и не собираемся, только ту старую пристройку, где они живут. Давно снести ее хотел. Весь вид она портит. Известно, что любой человек, обладающий способностями, оставляет магический след. Этот след особенно ярок при сотворении заклятий, ритуалов, магических воздействий. Успевая делать небольшие перебежки между домами, пояснял Ардус. «Здесь, я думаю, мы без труда найдем очень четкий след». «А куда тогда бежим? Ты уже нашел след?» «Нет, для этого нужно время, чтобы провести небольшой ритуал. Надо укрыться» и подвал церкви, я думаю, будет идеальным вариантом. Там же тело Баруса. Нехорошо это беспокоить мертвых. Мы беспокоить и не будем, но укрыться нужно, иначе ничего не получится. Может, все-таки в дом забежим? Там нас и засыпят, — пробурчал Тарлик. Пойдем. Парни с трудом миновали усеянную... Обломками домов и заборов дорогу, прячась от летящих осколков и камней, добрались до церкви. Она еще стояла, выдержав первый удар стихии, но облицовка изрядно пострадала, сорванная ураганом, она валялась рядом, как скальп, обнажая кирпичные кости строения. Вход в подвал оказался завален, поэтому его пришлось спешно разгребать. Некоторое время возились с дверью. Амбарный замок не давал пройти. «Дай я его сейчас!» Тяжелым ударом ноги Кливинт выбил хлипкую дверь. Наконец зашли внутрь. Довольно крутая лестница вела вниз, в темноту, слабо подсвеченную двумя масляными горелками. Пахло затхлостью и мочой. «Ну, вонь!» — сморщился Кливент. Кивнул вниз. «Туда?» — Ардус кивнул. Ступая на скользкие каменные ступени, изрядно сточенные за долгие года своего существования, парни спустились вниз в небольшое помещение, больше похожее на прихожую. Прямо по центру стены находилась массивная дверь, добротно сбитая из крепких брусьев и укрепленная железными вставками. «Что это? Убежище Энната?» — спросил Тарли, глядя на дверь. «А вот сейчас и узнаем». Кливин подошел к двери, внимательно оглядел ее. Потом, заприметив рядом с ней вбитый в стену гвоздь и висящий на ней ключ, усмехнулся. «Глупо оставлять ключ на самом видном месте, если хочешь укрыться здесь. Но вполне логично, если хочешь кого-то запереть изнутри», ответил Ардус и показал всем замолчать. Прислонив ухо к двери, Прислушался. Кто-то там. Кто-то есть там. Дышит. Клевин сразу побледнел, едва скрывая волнение, прошептал. Да, я тоже услышал чье-то дыхание. Плохое у меня предчувствие. А может, это бару сожил и стоит сейчас там, и нас ждет, когда мы его выпустим из заточения? Сомневаюсь. Дай ключ, я открою. Там заперт кто-то живой. Ардус выхватил ключ у Кливента, открыл дверь. В нос сразу ударил крепкий запах испражнений. В пыльной мгле рассмотреть что-либо сразу не удалось. Пришлось долго вглядываться. Наконец сквозь темень показался силуэт худого, сутулого человека, сидящего в углу небольшой комнатушки. В противоположной стороне лежал другой, судя по одежде Барус. Кто вы? Прохрипел человек. Ардус подошел ближе, всматриваясь в возмущенное, болезненное, худое лицо незнакомца, ответил. Мы церковники. А вы кто? И что вы тут делаете? Я. Какого демона вы тут забыли? Раздался знакомый голос за спиной. Парни разом обернулись. Энн стоял в проходе, перегородив выход. Сверкающей злобой из-под нахмуренных бровей глаза, не мигая, взирали на юноши. «Ты игрались в сыщиков!» — сквозь зубы произнес преподобный. «Видит Бог, пытался я вас вразумить намеками, подсказывал, чтобы не лезли куда не надо. Все бестолку. Что ж, сами виноваты!» «Коротышка!» Обратился он к своему спутнику, который стоял позади. «Подай нож. Давно пора было разобраться с этими любопытными чужаками. Иди, попридержи их, пока я им глотки резать буду».